Глава 25. Неандертальцы. Мамонтовая фауна, которая ассоциируется у нас с ледниковой Европой, впервые появилась во время английского оледенения, примерно тогда же, когда и неандертальцы. Поэтому в нашем сознании неандертальцы, мамонты и прочая ледниковая фауна навсегда связаны между собой. Ко времени 400 тысяч лет назад некоторые неандертальцы продвинулись на север в Европу и Азию, где в итоге распространились на восток до Алтая, охотясь на мамонтов, северных оленей, лошадей и других животных. Ранних неандертальцев, живших от 400 до 200 тысяч лет назад, называют по-разному. Homo heidelbergensis, Homo erectus или Homo neandertalensis. Я буду называть их ранними неандертальцами. Они были немного ниже нас, хотя их мозг был примерно таким же. Напротив, поздние неандертальцы имели более крупный мозг, нежели современные люди. Впрочем, и тело у них было крупнее. Мы склонны думать о неандертальцах как о примитивных существах с грубой материальной культурой. Но это опровергают шесть великолепно сделанных деревянных копий, обнаруженных в торфяных залежах около города Шонинген в Германии и предположительно изготовленных ранними неандертальцами. Деревянные орудия обычно плохо сохраняются в ископаемом виде, Поэтому эти копья предоставляют редкую возможность изучить неандертальские технологии работы с деревом. Они были созданы примерно 340-300 тысяч лет назад и, вероятно, использовались для охоты на лошадей. Особенно примечателен уровень их совершенства. Их центр тяжести находится ближе к переднему концу, как у современных спортивных копий. В экспериментах спортсмены метали тщательно изготовленные копии находок на 70 метров. Неандертальцы также владели технологией получения клейкой смолы из древесной коры. Самое раннее свидетельство обнаружено в Италии, находки 200-300 тысяч лет. Это произошло задолго до того, как клеящие вещества независимо изобрел Homo sapiens. Производство смолы требует дальновидности и манипуляций с материалами и температурой. При этом более сложные методы дают гораздо больше выход продукции, чем простые. Исследователи полагают, что сложные методы объединялись в своего рода производственный процесс, требующий еще больше подготовки. Смола важна, поскольку, среди прочего, используется для того, чтобы насаживать кремниевые наконечники на деревянные копья и получать высокоэффективное оружие. Особенно богатая коллекция, включающая 5500 костей минимум от 32 ранних неандертальцев возрастом 350 тысяч лет, обнаружено в пещере сима де лос в испанской Сьерра-де-Атапуэрке. Примечание. Указанный возраст минимальный из вероятных. Более достоверной датировкой в настоящее время считается 430 тысяч лет назад. Традиционно гоминиды из сима де лос относятся к Homo heidelbergensis, но по ряду признаков они настолько продвинуты, что некоторые специалисты считают их ранними неандертальцами. Конец примечания. Кости, многие из которых принадлежали молодым индивидам, найдены на дне вертикального колодца. Они составляют 75% всех открытых тут остатков. Остальное в основном пещерные медведи и хищники, которых, возможно, заманил в эту ловушку запах тухлого мяса. В яме также был найден один красивый топор из красного кварцита, материала, добытого далеко от этого места. Некоторые специалисты полагают, что кости появились в результате захоронения трупов, а кварцитовый топор был ритуальным подношением мертвым. Если так, то это самое древнеизвестное свидетельство заботы о покойниках. Примерно 200 тысяч лет назад уже появился классический неандертальский фенотип с большим носом, крупным мозгом и мускулистым телом. Неандерталица и Homo sapiens, человек разумный, чрезвычайно сходны генетически. Их ДНК совпадает на 99,7%. Для сравнения, ДНК людей и шимпанзе совпадает на 98,8%. Из-за такого сходства и способности неандертальцев и людей скрещиваться, многие авторы называют неандертальцев людьми. Однако тогда не будет удобного способа выделять наш собственный человеческий вид. Поэтому я зарезервирую термин «человек» для вида «homo sapiens». Первые остатки неандертальца, привлекшие внимание ученых, кости, найденные в 1856 году рабочими каменоломен в гроте Фельдгофер в долине реки Неандр. Примечание. На самом деле это была третья находка остатков неандертальца. Первые два черепа были найдены в 1829 году в Бельгии и в 1848 году на Гибралтаре, Но тогда их сочли обычными человеческими и переквалифицировали в Неандертальске уже после 1856 года. Конец примечания. Их передали ученым, которые высказали разные мнения об их принадлежности. Один счел, что это останки азиатского солдата, служившего у царя и погибшего во время наполеоновских войн. Другой решил, что кости принадлежали древнему римлянину. Еще один эксперт определил, что это был некий голландец. В 1864 году, после публикации книги Дарвина «Происхождение видов», кости привлекли внимание геолога Уильяма Кинга, работавшего тогда в Королевском колледже в Голуэе. Примечание. Сейчас это Ирландский национальный университет. Конец примечания. Он описал их, дав название «Homo neanderthalensis». Вскоре после этого Кинг поменял свое название, заявив, что кости нельзя причислять к роду Хома, потому что они относятся к существу, неспособному на моральные и теистические представления. Несмотря на такое увиливание, предложенное Кингом наименование для костей было опубликовано. И оно было к лучшему, потому что немецкий биолог Эрнст Геккель, также изучавший кости, предложил совершенно ужасный вариант. Геккель был чрезвычайно способным ученым, который построил первые исчерпывающие древо жизни, придумал названия для тысяч видов и ввел такие термины, как «стволовая клетка» и «Первая мировая война». Примечание. Словом штамцеля Геккель сперва называл одноклеточного предка всех многоклеточных организмов, начиная с 1868 года, но позднее, в 1877 году, употребил его в отношении оплодотворенной яйцеклетки, от которой происходят все клетки организма, что уже значительно ближе к современному пониманию данного термина. Конец примечания. Однако в 1866 году он присвоил неандертальским окаменелостям имя Homo stupidus, что демонстрирует, не могу не отметить, определенное отсутствие такта. Примечание. Homo stupidus — человек глупый. Странно, что Геккель упустил из вида очень крупный мозг неандертальца, о чем было понятно по своду черепа. Конец примечания. По правилам Международного кодекса зоологической номенклатуры, приоритет имеет название Homo neandertalensis, данные Кингом, несмотря на последующие суждения ученого, так что сегодня используется именно оно. Большая часть информации о жизни неандертальцев получена на стоянках возрастом до 130 тысяч лет, К тому моменту эти гоминиды прекрасно адаптировались к суровым условиям европейского ледникового периода. Средняя масса индивидов мужского пола составляла 78 килограммов, женских — 66 килограммов. Анализ химического состава костей показывает, что неандертальцы были хищниками. Судя по оставшимся после них отбросам, их главной добычей были благородный олень, северный олень, дикий кабан и тур. Хотя иногда они одолевали и более серьезных противников, например, молодых пещерных медведей, носорогов и слонов. Однако в экстремальных обстоятельствах неандертальцы употребляли немного растительной пищи и грибов, а также поедали друг друга. 12 скелетов из пещеры Эль-Сидрон в Испании со следами смертельных ударов и отрывания плоти служат явным доказательством каннибализма. Как и многие другие плотоядные создания, Неандертальцы предпочитали жить в пещерах и, несомненно, умели изгонять конкурентов из приглянувшихся обиталищ. Существует достаточно подтверждений, что они владели огнем, а инструменты показывают, что они занимались глубокой обработкой шкур, возможно, чтобы носить в качестве накидок. Одежду по фигуре они не делали. Умение жить в пещерах, огонь и накидки дали им возможность заселить значительную часть территории Европы южнее льдов. Согласно генетическим исследованиям, единовременная численность неандертальцев никогда не превышала 70 тысяч особей, которые были равномерно рассредоточены по всей Западной Европе. Геном одной женщины из Хорватии указал на низкое генетическое разнообразие вследствие существования в виде небольшой изолированной субпопуляции в течение множества поколений. Результатом экстремального инбридинга оказалась женщина, остатки которой были найдены на Алтае. Ее родителями были сводные брат и сестра. Однако такая ситуация не была характерна для всех групп неандертальцев. Кости съеденных неандертальцев из испанской пещеры Эль-Сидрон по-видимому принадлежали семейной группе, которую захватили врасплох, возможно, в собственном убежище, а затем убили и съели. Криминалистический анализ ДНК показал, что мужчины были близкими родственниками, а женщины нет. Отсюда следует, что сообщества неандертальцев походили на многие недавние и современные человеческие общества, в которых женщины покидают свою родню и входят при браке в другие семейные группы. Неандертальцы отличались большой силой, и на многих их скелетах есть следы травм, которые, похоже, появились из-за несчастных случаев на охоте на крупных млекопитающих. Несмотря на крупный мозг, их лбы были сильно скошенными, а над глазами нависали ярко выраженные надбровные дуги. Грудная клетка напоминала бочку, что, возможно, помогало сохранять тепло тела, а большие носы, вероятно, помогали задерживать пыль и согревать воздух при вдохе. О степени их оволосения можно только догадываться. Анализ ДНК показывает, что их кожа была бледной, глаза зачастую голубыми, а волосы рыжими. Примечание. Этот вывод был сделан в 2007 году на основании анализа двух неполных геномов. Однако в исследовании 2018 года с привлечением полных неандертальских геномов и генетических данных по десяткам тысяч современных людей было показано, что рыжие волосы не были преобладающим вариантом у неандертальцев, а их кожа не обязательно была светлой. Конец примечания. Глаза неандертальцев были больше наших, а по некоторым параметрам был больший мозг. У современных людей мы считаем это качество положительным, однако размер мозга неандертальцев стал предметом споров. Однако группа специалистов предполагает, что увеличение размера мозга по сравнению с нашим связано со зрением, и, соответственно, на остальные функции приходится меньшая часть. В том же исследовании утверждается, что неандертальцы были крупнее современных людей, а потому относительная масса мозга у них оказывается меньше. Даже если это так, остаются неодолимые вопросы, как эти большие голубые глаза смотрели на мир и как его воспринимал определенно способный неандертальский мозг. Увы, археология не может приблизиться к ответам на них. Хоронили ли неандертальцы своих мертвых? Сара Шварц из Саутгемптонского университета заявляет о широком распространении погребальных обычаев. Однако приводимые ею свидетельства, включая отделение костей от плоти и концентрацию костей в нишах, могут также быть следствием каннибализма или естественных процессов. В любом случае отсутствие сложных погребальных практик не может доказывать отсутствие привязанности к умершим. Некоторые африканские пастушьи племена иногда оставляют труп за оградой с колючего терновника, окружающего их поселение. Утром умерший обретает новую жизнь в форме гиены. Недавно в трех пещерах Испании обнаружены примеры неандертальского искусства возрастом минимум 65 тысяч лет, а, возможно, и гораздо старше. Зафиксированы отпечатки кистей, узоры в виде лестниц и абстрактные формы. Все выполнено красной охрой. Однако отсутствуют изображения животных. Личные украшения также скудны, но есть важные исключения. Просверленные и окрашенные морские раковины из Испании возрастом 118 тысяч лет, а также когти орлана-белохвоста возрастом 130 тысяч лет, обнаруженные под скальным навесом в Хорватии. Их обработали так, что можно было нанизывать их в виде ожерелья. Несколько более умозрительное предположение выдвинуто специалистами, которые изучали кости крыльев хищных птиц и падальщиков, найденные в пещерах Гибралтара. По их мнению, жившие там неандертальцы использовали перья этих птиц в качестве украшения. В 2016 году стало известно об открытии в пещере Брюникель на юго-западе Франции двух кольцевидных структур. Большее кольцо имеет диаметр 6,7 метра и шести груд примерно из 400 аккуратно отломанных и уложенных сталактитов. Это немало удивило ученых. Все конструкции были созданы в зале, который находился на расстоянии более 300 метров от входа в пещеру, то есть в нем было темно. Пространство приходилось освещать искусственно, и вокруг каменных кругов имеется предостаточно свидетельств использования огня. Сталактиты растут, поэтому время их отламывания можно определить точно. И установленный возраст 176 тысяч лет не оставляет сомнений, что здесь работали неандертальцы. Назначение этих конструкций остается неизвестным. Одни специалисты предполагают, что они служили декорациями для какого-то ритуала. Другие, что это было просто часть укрытия. Как бы то ни было, они подчеркивают тот факт, что неандертальцы были способны на великие дела, и нам еще многое предстоит о них узнать. Еще один аспект культуры неандертальцев хорошо раскрывает их внутреннюю жизнь. Неандертальцы убивали пещерных медведей, часто детенышей, возможно, устраивая засаду, когда те выходили из зимней спячки. Это могло делаться в стратегически важных точках пещерных систем, где можно было отгонять взрослых особей огнем или копьями. Какова бы ни была методология охоты, неандертальцы оставили по всей Европе удивительные свидетельства того, что было названо культом пещерного медведя. Один из самых ярких примеров был открыт в 1984 году в румынской пещере «Алтарный камень» в горах Бихар в Трансильвании. Эту изумительную пещеру изучали спелеологи из технического университета в Клуш-Напоке. Ее обширные залы с колоссальными сталактитами и изящными пещерными орнаментами пронизывают всю гору. В своем отчете об открытии Кристиан Ласку пишет, что прежде чем добраться до нужного места, им пришлось день и ночь ползти, плыть и идти по пещере. Внезапно перед нами в горизонтальном коридоре со сводчатыми потолками и круглыми сталактитами впечатляющих размеров появилось медвежье кладбище. Сначала мы увидели небольшой череп, покрытый минеральными осаждениями размером с кукурузное зерно. Затем еще два, с длинными костями перед мордой. Еще дальше в углублении в полу лежал череп взрослого медведя размером почти полметра. В одной нише мы нашли набор челюстей, черепов и позвонков. Рядом находилось большое количество черепов молодых и взрослых медведей, которые были почти незаметны под толстым слоем кальцита. Наше внимание привлекли четыре из них. Они располагались рядом, затылками друг к другу, образуя своего рода неправильный крест. Такое крестообразное размещение четырех черепов молодых медведей, а также костей конечностей перед черепами взрослых особей, не может быть случайным. Аналогичные находки были сделаны и в других европейских пещерах. Считается, что размещение костей конечностей перед черепом, а также раскладывание черепов молодых особей в виде креста или затылок к затылку, иногда вокруг этой конструкции кладутся куски кремня, это часть церемонии умиротворения, которую совершали неандертальцы. Обряды с черепами медведей проводили охотники самых разных культур. Например, после успешной охоты на белого медведя народы Арктики обращаются с ним с величайшим уважением. Чукотский охотник скажет мертвому медведю «не обижайся». А живущие неподалеку юпики объясняют, что забирают только мясо и шкуру медведя, а не убивают его. Ведь душа зверя продолжает жить. В других местах черепам убитых медведей преподносят дары. Кожи и наконечники гарпунов санцам, иглы и бусы самкам. В некоторых случаях устанавливаются алтари, на которые кладут черепа и подарки. Такие структуры сходны с конструкциями из черепов и кремниевых орудий, оставленными неандертальцами. С медвежьими черепами неандертальцев связана одна загадка. Почти идеальное состояние сохранности многих черепов характерно для особей, которые умерли во время спячки и разложились в пещере нетронутыми. На этих черепах отсутствуют порезы, и прочие повреждения, свидетельствующие об охоте. Поэтому весьма вероятно, что в выстроенных конструкциях используются кости тех медведей, что умерли своей смертью. Возможно, неандертальцы во время ритуала умиротворения воспринимали пещерного медведя как члена целого семейства, включая живых и мертвых особей, а не как отдельного зверя, на которого охотились. Если так, то это свидетельствует о сложном понимании родства. Неандертальцы — это серьёзная головоломка. Хотя они были крепче нас, а мозги были больше, их материальная культура оставалась в зачаточном состоянии. Поражает, что великие достижения неандертальцев, включая украшения 118 тысяч и 130 тысяч лет назад и конструкции из сталактитов 176 тысяч лет назад, настолько древние. Мы не находим ничего подобного в последние 80 тысяч лет существования неандертальцев, но при этом подавляющее большинство их стоянок относятся именно к этому периоду. Произошло ли у них своего рода культурное упрощение? Поучительный параллельный пример можно увидеть у аборигенов Тасмании. Джаред Даймонд в своей книге Ружье, микробы и сталь» объясняет, что после их отделения от других аборигенов вследствие поднятия уровня Боссова пролива 10 тысяч лет назад население Тасмании численностью в несколько тысяч человек утратило умение изготовлять костяные иглы, а значит и возможность шить, и, вероятно, знание о том, как добывать огонь. Если в какой-то группе необходимыми знаниями о том, как делать определенные вещи, обладает один человек или небольшое число людей, то технологии могут исчезнуть после их смерти. Генетические исследования подтверждают, что популяция неандертальцев была небольшой и сильно разделенной. В результате изоляции и в силу небольшого размера популяции со временем могла произойти утеря технологий. Нужно сказать, что и у неандертальцев, и у тасманийцев способность к инновациям сохранилась. В начале XIX века аборигены Тасмании после контакта с европейцами освоили огнестрельное оружие и приняли собак. Существуют определенные свидетельства, что после контакта неандертальцев с людьми они позаимствовали некоторые идеи и методы изготовления предметов, создав тем самым шатель-перонскую культуру, которая просуществовала вплоть до исчезновения неандертальцев. Как воспринимать этих любопытных созданий? В своих претензиях на разумность мы делаем большой упор на величину нашего мозга. Разве не думать, что неандертальцы могли в чем-то нас превосходить? А что насчет их изящно сделанных копий на уровне тех, что могут изготавливать сегодня наши лучшие мастера? И насчет их способности выживать в самых экстремальных условиях, охотясь на крупного и злобного зверя? Представьте, каково это свалить шерстистого мамонта или выдворить из пещеры гигантскую гиену. Подозреваю, что в каких-то аспектах неандертальцы нас превосходили. Однако против них обернулась зоогеография. Африка больше Европы, а тропический климат и плодородные почвы Восточно-Африканской рифтовой долины обеспечивают высокую продуктивность. Это означает, что популяции крупных млекопитающих в некоторых частях Африки обычно были больше и плотнее, чем в Европе. Кроме того, современные люди, похоже, заняли более широкую экологическую нишу, нежели гиперплотоядные неандертальцы. Они ели обработанную растительную пищу, что позволяло поддерживать большую плотность населения, чем у неандертальцев. Конкуренция между особями в крупных и плотных популяциях ускоряет эволюцию. Соперничество порождает более конкурентоспособные типы, которые могут расселяться из места происхождения и вытеснять группы, покинувшие его ранее. Этому процессу могут также способствовать болезни, которые быстрее развиваются в скученных группах из-за повышенной скорости передачи. В результате при высокой плотности населения создается иммунитет, а когда с этим заболеванием впервые столкнется какая-нибудь изолированная популяция, она с большой вероятностью исчезнет. Этот феномен экспансии из определенного центра известен как Центробежная эволюция. Название напоминает о том, как действует центробежная сила. Это явление в значительной степени объясняет гибель неандертальцев. Последние дни неандертальцев изучены весьма хорошо. До недавнего времени ученые полагали, что в районе Гибралтара они исчезли всего 24 тысячи лет назад. Однако сейчас считается, что эти данные ошибочны. Одно недавнее исследование использовавшие более строгие методы, не нашло никаких достоверных свидетельств существования неандертальцев позднее момента 39 тысяч лет назад. Сейчас предполагается, что быстрое снижение численности неандертальцев началось в Восточной Европе около 41 тысячи лет назад, и через пару тысяч лет они повсеместно вымерли. Широко распространено мнение, что неандертальцы и люди пересеклись в Европе на короткое время, от двух с половиной до пяти тысяч лет. Однако я отношусь к этому с осторожностью. Самые ранние датировки для появления современных людей в Европе крайне сомнительны. Неантртальцы были последним видом рода хома, который делил планету с нами. После их исчезновения в Западной Европе примерно 39 тысяч лет назад мы остались в одиночестве. Наши ближайшие родственники были истреблены, и почти наверняка это сделали мы сами. Однако это в лучшем случае часть правды. На самом деле неандертальцы не вымерли, а Европу колонизировали несовременные люди.